Схолее, если мы сравним это с тем, что было сказано в этой части о силах эффектов до теоремы 18-й, то легко увидим, в чём человек, руководствующийся только эффектом или мнением, отличается от человека, руководствующегося разумом. Первый, помимо своей воли, делает то, чего совершенно не знает.